забитых школьных коридорах, автобусах и переходах между высотками. Все ульжи были плюс-минус одинаковыми: 30-40 сантиметров, съемные рукоятки, клинки обоюдоострые, но в нашем случае полное отсутствие заточки. Останавливаюсь перед стойкой свакидзаси, изогнутая, напоминающая по форме катану. Были в гимназии ученики, предпочитающие именно такой вариант. несмотря на одностороннюю заточку и увеличенный размер. Да, встречались тридцати сантиметровые вакидзаси, один сяку, как сказал бы японец, но гораздо чаще длина таких клинков достигала семьдесят и восемьдесят сантиметров. Вакидзаси заинтересовалась Маро. Почему нет? И мы начали выбирать себе инвентарь.